Перед приближением вечера 3 сентября люди стали медленно подходить к дому Ларри и Люси. Ларри наблюдал за ними из окна спальни. За его спиной на их кровати лежала без сознания матушка Абагейл. Исходивший от ее тела сухой резкий запах заполнял его ноздри, и он ощущал позыв на рвоту. Он ненавидел рвоту, но не трогался с места. Это его кара за то, что Ник и сьюзан погибли, а он уцелел и даже не получил ни единой царапины. Джордж ненадолго ушел в госпиталь проверить, как чувствуют себя остальные пациенты. Из 20 пострадавших в больнице осталось только 16. Троих отпустили домой, а Тедди Вейзак умер. Женщина на кровати была похожа на скелет, обтянутый тонкой пепельно-серой кожей. Она выглядела бесполой. Почти все ее волосы вылезли, груди исчезли, рот широко раскрылся, и из него вырывалось хриплое дыхание. лари подумал, что она похожа на виденные ими изображения юкатанских мумий, на разложившихся, но съежившихся, высохших, лишенных возраста. лари вновь посмотрел в окно. Люди стояли и ждали. Жива ли она? Умерла ли? Умирает? Может быть, ее исцелил Бог? Сказала ли она что-нибудь? Около десяти часов вечера в толпе появились Стью Редман, Глен Бейтмен и Ральф Брентнер и стали раздавать листовки. На них было написано «Митинг свободной зоны в аудитории... Мюнцингера, 4 сентября в 20.00. Получив листовки, люди стали расходиться. Когда на следующий вечер Стью открыл митинг, аудитория была переполнена. Но все вели себя очень тихо. Позади Стью сидели лари Ральф и глен Френ попыталась было подняться, но спина ее еще очень сильно болела. Невзирая на скверную иронию ситуации, Ральф подключил ее к митингу с помощью радиотелефона. «Нам надо кое-что обсудить», — начал сью и его тихий голос без труда разнесся по всему залу. «Я думаю, все в этом зале знают о взрыве и о возвращении матушки Абагейл. Мы об этом поговорим, но сначала послушайте хорошие новости. Их вам сообщит бред Китченер». бред подошел к кафедре. И на лице его не было заметно и следа того волнения, которое обуревало его вчера. «Завтра мы подключим электроэнергию», — сказал он. Раздались аплодисменты, продолжавшиеся около полуминуты. Позже Стью сказал Фрэнни, что если бы не вчерашние события Бреда, стащили бы со сцены и пронесли бы на руках вокруг зала. «Следующий пункт повестки», — начал сью «Пошел ты со своей повесткой», — иступленно завопила молодая женщина. «Давайте говорить о темном человеке, давайте говорить о флеге Зал зашумел. Стью так сильно застучал молотком по кафедре, что он разлетелся на части. «Вы сможете поговорить обо всем, о чем хотите, но до тех пор, пока я веду этот митинг, я требую, чтобы был хоть какой-нибудь порядок!» Понемногу все затихли. «Ну, а теперь...» сказал Стью намеренно тихим и спокойным голосом. «Я расскажу вам о том, что произошло вечером 2 сентября в доме Ральфа Брентнера». Он вкратце описал все события, умолчав лишь о Френнином предчувствии. «Вчера утром мы с Брэдом и Ральфом более трех часов копались в руинах и нашли остатки динамитной бомбы, прикрученной к радиотелефону. Похоже на то, что бомба была заложена в шкаф в гостиной. Билл Скэнлон и Тед Фрэмптон нашли еще один радиотелефон на амфитеатре «Санрайз», и мы предполагаем, что бомба была взорвана оттуда. «Предполагаем!» — так его в задницу, — закричал из третьего ряда Тед Фрэмптон. «Это был ублюдок клаудер со своей трахнутой шлюхой!» Напряженный шепот прошел по залу. «Если еще хоть один человек выкрикнет что-нибудь с места, я закрою митинг, и вы будете разговаривать друг с другом», — сказал Стью. Тед Фрэмптон сердито посмотрел на него, и Стью ответил на его взгляд. Через несколько секунд Тед опустил глаза. «Мы подозреваем Гарольда Лаудера и Надин Кросс. У нас есть основания для серьезных подозрений, но пока против них нет бесспорных улик». И я надеюсь, что вы будете об этом помнить. В зале раздался недовольный ропот. «Я говорю это к тому, — продолжил Стью, — что если они забредут обратно в зону, я хочу, чтобы вы привели их ко мне. Я посажу их в тюрьму, и Эл вандел займется организацией судебного процесса. мы Мы должны действовать по справедливости. Я надеюсь, вы знаете, где находятся те, кто действует иначе». Он с надеждой посмотрел в зал и увидел на лицах только удивленное негодование. В него впились сотни глаз, и он чувствовал, какие мысли прятались за ними. «Что за дерьмо ты нам несешь? Они ушли, ушли на запад, а ты ведешь себя так, словно они отправились в двухдневный поход, чтобы посмотреть на птичек».